Эдвард Радзинский. Театр времен Нерона и Сенеки над цирком заходило жаркое солнце, сквозь розовый шелк, натянутый, Над гигантским амфитеатром тяжелые лучи падали на арену. Плавилась арена, усыпанная медными опилками, в розовом свете плыли статуи богов. Посреди арены высился золотой крест. Под крестом горела с золотом громадная бочка. И в этом пылающем розово-золотом свете Возник на арене прекрасный юноша. В золотом венце, в золотой тоге совершеннейший Аполлон. Только вместо сладкозвучной кефары в руках Аполлона был бич. И бурно приветствуя этого странного Аполлона с бичом, понеслись крики толпы «Да здравствуй, Цезарь Нерон! Ты наш отец, друг и брат!» «Ты хороший сенатор! Ты истинный цезарь!» Это были загадочные крики, ибо гигантский цирк был совершенно пуст. Заходило солнце. В тени мраморного портика сидел старик. С тихой улыбкой старик смотрел вдаль, как тонул в сияющем озере солнечный диск. Безжизненная, морщинистая, похожая на срез дерева рука старика, машинально мяла свит. Была ночь, когда носилки со стариком, окруженные эскортом гвардейцев, приблизились к Риму. Рим не спал в эту ночь. Толпу людей с факелами заполнили ночные улицы, грохотали колымаги, запряженные валами. В колымагах... Над головами толпы раскачивались в огромных клетках львы, слоны, тигры, носороги, грохот повозок, крики животных, улюлюканье людей. Толпа преградила дорогу носилкам. Не открывая занавесей, старик слышал близкие голоса толпы: "Тигр-то какой у, а тигрюга иж закрутился, как мышь в ночном горшке". Льва Приручил самый пиан. Говорят, он подарил такого льва попей Сабини, и Лев разглаживал ей морщинки языком. Чего хочешь? Лев даже обедал вместе с нею, за одним столом. Указальщик мест сгоняет меня и орёт. эти места для сенаторов. Для сенаторов так тебе розеток. Тогда я сажусь на крайнее место. Три четверти зада у меня висят. То есть я как бы стою. Но четвертью задницы сижу, сижу на сенаторских местах. Старик слушал все эти крики и хохот толпы. Отвращение и грусть были на его лице. «С дороги прочь!» — гремел где-то рядом голос трибуна. Потом глухо ударили палки по человеческой плоти, вопли избиваемых людей и уже побежали рабы и понеслись в римской ночи носилки туда-туда, где нависала над вечным городом громада нового цирка. Сквозь орущую, гогочущую вокруг цирка толпу, сквозь когорты гвардейцев носилки со стариком проследовали внутрь цирка. Трибун помог сойти старику с носилок, Прямой, величественный, гордый старик неторопливо вышел на арену.